Я на суде не был, реабилитировался тогда по поводу инфаркта, даже и свидетелем меня не стали вызывать. Но я за процессом следил, подробности мне докладывали. Как водится, это уж как водится, когда торгашей судят, ведь клубок суду не распутать. А если бы мы сами торгаши захотели бы распутать, тогда вы бравадой занимались. Вседозволенность. Недуг тот еще сидел в вас. Вылечился я от него. Вижу. Полагаю, что вылечились, или еще точнее, вылечиваетесь. Проходите реабилитацию. Нет, Павел Сергеевич, а вот про Митрича я вам никакой информации дать не смогу. Колобок одним словом. Да и что я знаю? Световод, нищетовод. устроились, работаете, устраиваюсь на минное поле теперь ни-ни-ни, как бы знать, где тебя мины ждут. А все же-все же, если от вседозволенности излечились, то мин на пути будет у вас поменьше. Далось вам это слово, какое-то философское понятие. Заметил, все садовники в философию ударяются. Или прожекты строят. Как я, к примеру, прожектерством занялся по поводу переустройства нашей торговли. Цветы молчат, кивают, одобряют. Анатолий Семенович протянул ведро с розами Павлу. — А ведерко я вам дарю, как оптовому покупателю. И еще в придачу совет. Павел Сергеевич, да ну его, Митрича! Старик отдал Павлу ведром, поклонился ему. Понадобятся цветочки, буду рад услужить. Он повернулся, накренил свое костистое тело, заспешил куда-то по своим делам. А Павел с ведром рос в руке, побрел прямо, свернул влево, еще разок свернул и вышел. Тут все места были хожены-перехожены, к дому парусом, где жила Лена, где было его временное пристанище. Лучше было не придумать место для этих роз, чем комната, где спала сейчас Лена. Она проснется, а на полу в ведре розы, и она улыбнется им, обрадуется, просветлеет ее строгое в печали лицо. Войдя в подъезд дома, Павел уверенно нажал На три кнопки, на двойку, пятерку и семерку. Он и дверь в коридор отомкнул уверенно, смело отпер дверь квартиры. Эту уверенность, смелость внушили ему розы. Мысль подарить целое ведро роз была счастливой мыслью. Не таясь, он вошел в ее комнату. Лена спала, откинув простыню, ей было жарко. Павел увидел ее ногой, прекрасной как прекрасна ногота молодой женщины, чуть только изведавшей любви. Немыслимо было догадаться, когда Лена была в одежде, что так пленительны ее бедра, что такая совершенная у нее грудь, грудь женщины, но и девушки. Девясь самому себе, что не припал к ней, девясь своей вдруг робости, нет еще чему-то в себе, Павел, оглядываясь, вышел из комнаты. Он осторожно замкнул дверь. Теперь он боялся, что Лена услышит его. Тихо прошел по коридору, осторожно замкнул и другую дверь. У лифта, пока гудел к нему лифт, Павел слушался, как колотится сердце. Он шагнул было к двери, но откачнулся, отбросив себя назад в отворившийся лифт. В просторном холле Министерства, когда Павел, воспользовавшись своей пухлой записной книжкой, позвонил по внутреннему телефону одному из тех, с кем собирался побеседовать, глаза в глаза, все пять лет вынашивал себе миг этой встречи, по телефону с ним заговорила женщина. — Да, был такой, но сплыл, — сказала Павлу женщина, и мстительно как-то прозвучал ее голос. «Он что, в командировке, в плавании?» — спросил Павел.